Глава двенадцатая. Тайна. Коваль, выслушав полный доклад Яна, остался доволен. А особенно похвалил племянника за проявленную смекалку, за то, что тот не стал расписывать все свои подозрения на бумаге, а рассказал лишь ему. «Все, что можно использовать против нас, обязательно используют против нас», выдал он в завершении разговора одну из своих инквизиторских фраз. «К тому же...» Если ты прав, и Ад создал множество химер с такими необычными задачами и боевыми способностями, то было бы очень логично посадить их кураторов в седьмом или восьмом отделении. Все-таки мы с коллегами самые осведомленные. Я обязательно проверю, куда могут тянуться ниточки. Просто это не будет. Нужно выявить всех, кто был осведомлен о твоем нахождении в Кёнигсберге. Потом сделать выборку по времени и месту. Далее Ян слушал уже не очень внимательно. Так всегда бывало, когда дядя, задумавшись, принимался размышлять вслух, забывая, что где-то в невообразимой дали сидит человек и слушает его через модом связи. Вместо этого юноша решал, стоит ли рассказать родичу еще и о Кристель. С одной стороны, с чего бы вдруг? Похождения девицы не подпадали под юрисдикцию семерок. Так, обычные дворянские тайны. С другой же – странность. О странности Богдан Коваль, как и Йохан Эсен, очень не любил. В конечном итоге он отказался от этой затеи. У инквизитора сейчас и так глава будет забита поисками того, кто мог выступить заказчиком убийства наследника Штумберга руками армейского Аптёна Бреттера. Незачем было его запутывать еще больше. Но проницательный аналитик даже через неверное изображение модумной связи умудрился разглядеть тучи на челе племянника. Не иначе, как инквизиторское чутье сработало. «Еще что-то? Рассказывай, у меня минут 5-10 найдется». «Да нечего, в общем-то, рассказывать», — вздохнул Ян. «Помнишь, я тебе про найденку Софии передавал?» «Кристельштайн», — утвердительно кивнул Коваль. «Помню. Прости, не проверял ее. Слишком мало данных для поиска этой особы. К тому же ты знаешь, что Штайн — не настоящая фамилия». «Обозначение приемной или незаконно рожденной», — кивнул юноша. «Нет, Богдан, я не про то, чтобы ты ее поискал или проверил. Просто с этой девицей творится что-то странное». И он, несмотря на то, что сперва делать этого не хотел, поведал сегодняшнюю историю с бегством и последующим возвращением Найденки. Рассказал и о своих Софии подозрениях. Вот поэтому канцелярия и старается не привлекать к службе столь молодых людей, как вы с Софией. Не ршись, но это правда. Слишком много эмоций, слишком мало опыта. Но придумывайте себе того, чего и нет на самом деле. А взрослые люди потом месяцы тратят на то, чтобы это разгрести. Ян поднял бровь кашлянул и заговорил очень сухим до ломкости голосом. «Знаешь, у меня сложилось обратное впечатление. Последние несколько раз именно я за вами прибирался, а взрослые люди, подобные тебе, как раз и создавали беспорядок. Начнем с того...» «Вот я же просил не ершиться, я и не поднимать снова все наши споры. Мы так ни к чему и не пришли, ругаясь друг с другом. Ты очень здравомыслящий для своего возраста человек. Твоя версия о наемных убийцах определенно заслуживает внимания. Но вот с этой девчонкой ты явно хватил через край. Главное, сам же правильные доводы озвучиваешь, боязнь скандал а после противоречишь им. Просто происходящие события очень странные. Да нормальные они, Ян, совершенно, абсолютно нормальные, для аристократов. Просто ты их меришь своей меркой, неподходящей. К тому же мы говорим о прусаках, а эти ребята буквально повернуты на внешней частоте мундира, поплевывая зачастую на состояние нижнего белья. То есть ты считаешь, что все это нормально? Бегство, возможное похищение девушки... Еще раз. Не было никакого похищения. Девица бросилась к своему предполагаемому папеньке. Тот увидел угрозу доброму имени и незапятнанному образу германского графа. Посадил ее под замок, чтобы выгадать время. После вашего отъезда вызвал и обрисовал перспективы. Они просты и понятны. Скорми нам историю про трусость и блуждание по канавам, чтобы те, не дай создатель, не растрепали, как вдовец девиц похищай. Потом сошлись на том, что устала искать родню, поблагодари доброходов сердечно и отправляйся в свояси то есть ко мне, своему отцу. И тогда я отправлю тебя подальше от прусских земель, назначу пансион, а потом и замуж выдам. Будем видеться, с сестрой сможешь общаться, и вообще, жить и вуз не дуть». Ян кивал каждому слову, понимая, что, скорее всего, именно дядя, а не он прав. И в своей оценке случившегося сегодня днем, и как ни грустно это признавать в эмоциональной незрелости своих агентов. «Поэтому мой тебе совет, Ян, брось. Грязное это в исподнем благородных родов рыца Грязное, и для нашего дела совершенно бесперспективное. Оставь. Вот увидишь, через пару дней девица Штайн придет к тебе поблагодарить за помощь, расскажет, как ей тяжело жить на хлебницей, после чего объявит решение дальше продолжать поиски самостоятельно. Ты, как благородный и богатый человек, дашь ей денег на первое время. Только помни, она направится прямиком к графу Монтафелю, так что много в кошель не сыпь. А если нет? Мы с тобой еще раз это обсудим. Если я окажусь неправ, извинюсь. И на этом все, племянник. Заканчиваем разговор. У меня на остаток дня еще множество планов. У Яна же на вечер планов больше не имелось, поэтому после разговора с дядей он немного почитал дедовский бестиарий и отправился спать. Приснилось ему, как Коваль проводит секретное собрание для химер-убийц, ставя им задачу во что бы то ни стало извести новоявленного маркиза. Несмотря на дурной сон, проснулся он полным сил и в прекрасном настроении. Вчерашние подозрения относительно Кристель никуда не делись, но перестали полностью занимать его разум. Отправившись на разминку в гимнастический зал, он больше думал о том, как бы выманить на себя других, подобных Уллериху Герберу, бойцов, чем от тайных семейства Монтайфель. Там он встретил Софию с Лизой. Первая увлеченно крутилась на брусьях, вторая же с несчастным видом держала в вытянутой руке тяжелую книгу. «А где Никита?» С теплотой в сердце, глядя на эту Элидию, спросил Ян. «Где-то третий круг вокруг поместья накручивает. Выносливости у этого медведя ноль». — отозвалась сестра, ловко спрыгивая на пол. Обернулась к загонщице, которая по случаю появления сеньора решила было опустить руку и голосом опытного унтера рявкнула. «Держать!» «Да я не могу!» — возмутилась девушка. «Я руку не чувствую уже!» «Поэтому и мажешь все время!» — отрезала юная командирша. «Хочешь стрелять, как я? Держи книгу. А то пули только переводишь, Они денег стоят, между прочим!» Скрывая улыбку, Ян прошел в угол зала, где без помех провел утренний комплекс упражнений, разогревающих, силовых и статических. Закончил все это пятиминутной концентрацией на внутренней клете, полюбовался на ровный ток виты, отметил небольшое увеличение резервуара и открыл глаза к тому моменту, когда в помещение ввалился красный, шумно дышащий сын кузнеца. «Пять!» – объявил он задушенным голосом и без сил рухнул на пол. Скорее всего, он имел в виду количество пройденных кругов. София с гордым видом взглянула на брата. В ее глазах читалось. «Хвали меня! Пока ты спишь, я наших загонщиков тренирую!» «Пять минут отдыха для всех!» — объявил Ян с улыбкой, отвечая на это послание. «Потом командное слаживание и завтрак!» На пол со стуком упала книга. Со стороны Никиты доносился стон. Но уже через озвученное командиром время и загонщики, и София стояли у стены в позе вольно и слушали Яна. «У нашей команды есть сильные и слабые стороны. По моему мнению, мы без труда справимся с лабиринтом, без значительных штрафов пройдем огневой, магический и стрелковый коридоры. Всех я задействую таким образом, чтобы сильные качества одних нивелировали слабости других. С этим ясные трудности здесь я не вижу». «Остается последний этап – групповая схватка. Тут мы все в равном положении, причем в слабом». «В Уисофии тоже?» – удивился Никита. «Именно мы в первую очередь», – подтвердил барон. «Мы знаем общевойсковые конструкты, умеем их использовать, но вставка в нашем обучении была сделана именно на родовые плетения. Они более эффективны против демонов, но, к сожалению, их почти нельзя использовать против людей». В учебном поединке, я имею в виду, к примеру, воздушный или водяной щит второго и третьего ранга, а это максимум, который разрешен как для атаки, так и для защиты. Плеть Хель разрезает, почти не встречая сопротивления, и убивает стоящего за ним мага, гарантированно. В зале повисло молчание, которое минуту спустя было нарушено Лизой. Но ты же сказал, что вы можете использовать более традиционные заклинания. София хмыкнула, а Ян лишь кивнул. «Идем. Думаю, лучше один раз показать, чем десять раз объяснять». Все они вышли из гимнастического зала и отправились на полигон. Задний двор поместья подальше от жилых и хозяйственных построек. По сути, это была лужайка для пикников, игры в кольца или верховой езды. Неизвестно, зачем прежний владелец имения обустроил в полусотни метров от дома гигантский газон. Сам-то он имел только одно влечение приумножать деньги. Ян сразу определил это место для отработки конструктов, только велел установить ограждения, препятствующие проникновению на полигон случайных людей и мишени. «Это плеть Хель», — сообщил он, когда из его ладони проросла зеленая полоса слегка светящегося тумана. Повел плечом, и конструкт, послушно изогнувшись, ударил кончиком в один из дощатых мишенных щитов. Брызнули щепки, мишень разделилась на две неровные половинки и упала на землю. Полоса тумана тут же словно втянулась в руку. А это обычная водяная плеть второго, максимально допустимого для меня сейчас ранга. В левой ладони юноши сформировался шар воды. За пару секунд он удлинился до метра, потом до двух. После этого Ян проделал им ту же операцию с мишенью, которая после полученных повреждений развалилась надвое. И... не понял Никита. Эффект тот же, ну, может, водяная и послабее. «Время», — пояснил Ян, — «на активацию плети Хель мне нужно меньше половины секунды. Она появляется мгновенно и сразу готова к применению. Она выгравирована у меня в сознании, и мои предки хорошо постарались, чтобы я научился призывать ее максимально быстро. Водяная плеть проще. В ней нет дополнительных элементов, других первостихий, и, казалось бы, создавать ее проще». Но в силу того, что я, обученный именно эссеновскому родовому конструкту, постоянно пытаюсь дорисовать ненужные общевойсковому плетению элементы, на ее создание у меня уходит почти секунда. И то не до готовности. Первостихии еще нужно развернуть до состояния плети. И только через 3-4 секунды я буду готов ее использовать. Теперь, понимаешь, с родовыми техниками на турнир нельзя, а общедоступные мы создаем гораздо медленнее одноранговых одаренных, пояснила София потом показала Яну язык и выдала. «Вовсе не обязательно было тратить два заученных конструкта с целью никому не нужной демонстрации. Парни, такие позеры! А мне вот показалось очень доходчивым именно объяснение Яна», сообщила Лиза, на что София тут же закатила глаза и еле слышно прошептала. «Да кто бы в этом сомневался?» «И что?» снова спросил Никита. «Как нам тогда действовать? Мы с Лизой в схватке только по одному конструкту способны в памяти держать». «Даром, что рыцари получили». «По два», — не согласилась девушка. «В полигонных условиях», — согласился с богатырем Ян. «В схватке с другими командами рассчитывать стоит именно на одно плетение, иначе вы можете запутаться. Лучше заучить по одному конструкту и попытаться обновить его после использования, чем держать в голове два и не применить ни одного». «Теперь, что касается твоего вопроса». Он повернулся в сторону сына кузнеца. «Я пока серьезно рассматриваю только одну стратегию» обман. «Это я ему подсказала», сообщила тут же София и ойкнула, получив легкий подзатыльник. «Наши противники, уверен, сейчас собирают информацию по всем командам, с которыми им предстоит сражаться в финальной части турнира. Я, по крайней мере, так делаю, и у меня нет сомнений в том, что все остальные поступают так же. Значит, им известно о нас, Софии. Но не наша слабость, а наоборот. Сила, марочные бароны, практики, это всем известно». Поэтому из всей нашей команды самыми опасными будут считать именно нас. И мы должны их убедить в том, что они не ошиблись. Тогда они постараются в первую очередь вывести из строя меня и Софию. А на вас, ребята, внимания обращать не будут. Чем мы и воспользуемся. На самом деле, Ян немного преуменьшал их Софии турнирную эффективность. Для начала тем, что мог создавать общевойсковые конструкты гораздо быстрее, чем показывал загонщикам. Да и сестра, которая еще пару месяцев назад была способна сливать чрезмерное количество и в одно плетение, серьезно подросла. Начали приносить плоды и сумасшедшие расходы на эликсиры. И составные части ее магического дара стали понемногу приходить в гармонию. Юноша не без поддержки сестры ввел в заблуждение своих соратников сознательно. Предложенная им стратегия предполагала большой упор на их, Софии, защиту с щитами Никиты и Лизы. С тем, чтобы противники исчерпали свои заученные конструкты и тем самым стали уязвимыми для ответной атаки. При этом он показал загонщикам, как усилить второранговые щиты, работая в паре, отчего защитные плетения становились прочнее в полтора раза. Но истинной его целью было по-настоящему проверить своих вассалов в условиях, максимально приближенных к реальным. «Было бы слишком расточительно вложить столько сил и времени в обучение загонщиков и потерять их в первом же столкновении с демоном или химерой». «В самом плохом раскладе?» «Проиграем», — подумал Ян. «Но никто не умрет, а ошибки можно будет разобрать после турнира. Да и потом, никто же не говорил, что нам нужно выступить на отлично». После завтрака юношу закрутила череда обязательных и совсем ненужных ему как охотнику дел. Чтение корреспонденции... Ответы на приглашение согласование расходов на закупку продуктов, расходные материалы для тренировок, оплата долговых расписок, оставленных им и Софией у портных. Пару раз у него мелькнула мысль пообщаться с Кристельштайн, которая на завтраке была необычайно тиха. Но он прогнал онную, напомнив себе, что, скорее всего, дядя прав в оценке ситуации. Стоило довериться ему и дождаться визита девчонки, когда она придет просить об отъезде и небольшой сумме денег. Вместо этого, правда, немного времени для приватного разговора, попросил у него Питер Хейнс. Секретарь выглядел взволнованным. Глаза его блестели, обычно бледная кожа на лице раскраснелась от незапланированного прилива крови. Да и в целом он сейчас был меньше, походил на писаря в третьем поколении, поскольку демонстрировал азарт настоящего охотника, вставшего на след добычи. Кое-что удалось узнать про семейство Монтайфель, заговорческим голосом сообщил он заглянув в кабинет и пару раз пройдя по его периметру проверяя не таятся ли за шторы шпионы уверен господин вам понравится ян смотрел на петра и едва сдерживался чтобы не рассмеяться играющий в шпионов секретарь несмотря на то что был старше своего нанимателя лет на семь смотрелся настоящим мальчишкой рассказывайте петр я в нетерпении «Представляете, господин маркиз, у графа Манштайфеля 16 лет назад родилась не одна, а две дочери. Да подлинно не удалось установить, близнецами были сестры или двойняшками. Но зато я смог найти человека, который готов под присягой подтвердить, что видел, как повитуха показывала господину графу двух младенцев». «Это впечатляет», — без выражения произнес Ян, знавший об этом и без свидетелей. «Но это не все». Означенный источник утверждает, что господин граф желал убить одну из дочек. Лично. Можете себе такое представить? Спасли малышку-мать и повитуха, бежав из замка. Что, в принципе, не расходилось с тем, о чем Ян уже догадывался. Зачем-то матери двух девочек спасать одну из них от собственного мужа. «Вроде бы я слышал, что супруга графа Монтайфель умерла родами». Человек, который готов выступить свидетелем, утверждает, что ее убил муж. Я слышал о родовой горячке у женщин, но ни разу у мужчин. Эссен покачал головой. Насколько вообще можно верить вашему источнику, Петр. Не окажется ли потом, что он рассказывает небылицы? Я допускаю лишь незначительную вероятность того, что он лжет, обдумав вопрос, ответил секретарь. Я немного разузнал о нем. Он служил в поместье графа в тот период, когда графиня Монтайфель была в тягости, и окончил службу через несколько дней после того, как тар дела. Конечно, это не доказывает правдивость его слов, но по меньшей мере его стоит выслушать. Согласен. Где его можно найти? Проживает в местечке Фридланд, это в дне пути конному. Хансом Дорном его прозывают. Сам он уже стар и не в состоянии прибыть в город. Да и побаивается старого графа, насколько я понял, именно из-за него он забрался в такую глушь. Я же взял на себя смелость обещать ему вознаграждение за правдивый рассказ и доказательства. Он упоминал о них, но отказался говорить больше. «Ты что же, ездил туда?» Насколько Ян помнил, секретарь безотлучно находился в поместье и никуда не выбирался. «Что вы, ваша милость, я бы не поспел. В местечке Фридланд проживает один мой знакомый» коллега по научной деятельности. Он и обнаружил данного свидетеля, сам и опросил его. А с ним мы общались по магистратскому модуму. Расходы на использование, ваша милость, я тоже осмелился оплатить из ваших средств. Как вы говорили, в разумных количествах я могу делать это самостоятельно». Ян отмахнулся от слов про деньги. Эта субстанция интересовала его меньше всего. Без удивления он осознал, что решимость, поселившаяся в нем после разговора с дядей, растаяла, как весенний снег. Все-таки прав он был, считая тайну Кристель чем-то важным. Теперь он снова был полон сомнений, более того, уверенности в том, что дело найденки не настолько простое, как представлялось раньше. Конечно, Коваль мог оказаться и прав. В том, что граф фон Монтаефель живет с одной дочерью, в то время как его жена родила двух, может и не быть ничего, что заслуживает именно его внимания, как охотника. Там вполне способна прятаться обычная такая бытовая тайна. Разлад супругов, наследственная болезнь. Наконец, та самая родовая горячка у графини. Могла же она сойти с ума родами и попытаться убить собственных детей. Или отослать. А муж этому воспротивился. Но почему-то Ян в такое простое объяснение не верил. «К вечеру обернемся до этого Фридланда», – уточнил он, уже приняв решение. «Ночевать там придется остаться, даже если лошадей загнать». К ночь прибудете. Вы едете со мной, Петр. сегодня. Позовите господина Марика, мне нужно сделать некоторые распоряжения. И госпожу Баранессу тоже.